Глава 16. Я не переставал любоваться красотой города на протяжении всей поездки. То тут, то там к небесам тянулись небоскребы, стянутые воздушными мостами. А где-то эти мосты были настолько широкими, что там можно было различить пестрящую зелень мини-парка. Мелкие деревца тянулись почти по всей длине улицы. Чистота и свежесть буквально бросались в глаза. И несмотря на все это, мне было тяжело поверить, что в мегаполисе жизнь не такая радужная, как у нас в городке. Неужто Мицуха сказала так специально, чтобы я не загорелся идеей переезда? Вскоре мы подъехали к отелю. Здоровенное здание встретило нас блеском золотых дверей, где приветливо улыбались швейцары. Думаю, не стоит говорить, что их одежда была словно с иголочки. «Приехали!» — возвестил водитель и первым вышел наружу. Он помог нам дотащить вещи до номеров. Как ни странно, но меня разместили отдельно. И когда Нахара об этом сказал, Куори не удержалась и съязвила, дескать, для нашего «золотого мальчика» все лучшее. Ну вот, зараза, чего я не имется?» Но увидев грозный взгляд Мицука, девушка опустила глазки и покорно проследовала в их номер. Мы не стали задерживаться. Сложив чемоданы в комнатах, выдвинулись обратно за водителем. «Я уже сообщил начальству о скорой встрече», — сказал Нахара, когда мы сели в машину. «Они с нетерпением ждут». «Интересно, интересно. Что же они такого увидели в новом проекте, чего так сильно жаждут этой встречи?» Автомобиль вновь завелся и покатил по красивейшему городу, что я видел. Однако, уже подъезжая к центру, понял, о чем говорила Мицука: Людей становилось все больше и больше. Конечно, они не ломились на дорогу. Здесь никто не нарушал правила и законов, но вот толпа, шествующая по тротуару, меня поразила. Казалось, что если бросить в них соринку, то она обязательно ударит кому-нибудь в лицо. И если подобную плотную волну направить в нужное русло, то она сметет все на своем пути. «Теперь понимаешь, почему я не люблю мегаполис?» — обернувшись, спросила блондинка. Она уловила резкую смену моего настроения, глядя в зеркало заднего вида. «Здесь очень много суеты, и на твое место уже готовы встать десятки других, так что тебе придется выложиться на полную и даже больше». «Но ведь благодаря этому наша страна и развивается», — встрял в разговор водитель. «Так-то оно так», — не стала отрицать Митсука. «Но не стоит забывать, что человек — это не машина. Он живое существо, к которому требуется отдых, хотя бы для того, чтобы и дальше продолжать работать». Нахара хмыкнул, но не ответил. «Я же был согласен с моей начальницей. Порой надо расслабиться, чтобы потом выдать что-то довольно годное. И это касается не только творческой сферы, но и любой другой деятельности. Ведь даже машины могут выйти из строя, если их без устали эксплуатировать». Не прошло и 20 минут, как мы оказались близ высоченного офисного здания. Там-то Нахара и остановился. «Здесь!» — кивнул он. Но и без его представлений было очевидно, что мы добрались до офиса компании «Ханабен». Над входом висела огромная вывеска с названием и логотипом «Парящие лепестки лотоса». И еще до встречи с Митсукой я знал, что компания начала свою работу именно у нас в городке. Собственно, поэтому так и назывались. И только через пару лет перекочевали в Токио, где теперь создают игры, снимают аниме, выпускают мангу. И пусть проекты не всегда удачные, но не ценить их труд попросту невозможно. Мы выбрались из машины и пошли вслед за Нахара. И снова он оказался нашим гидом, что только усилило подозрения в проверке. Уж слишком много знал, а значит работает не просто водителем. Войдя внутрь, я вновь разинул рот. Но на этот раз меня удивила не красота холла, а такие же изогнутые деревца, что и на вокзале. Но что это за порода, я не мог знать. А еще вспомнился мой рассказ про Диего, ведь именно так я представлял украшение компании, когда он устроился на работу. Кстати, надо бы написать что-нибудь новенькое. А то давненько ничего не выкладывал на сайте, читатели возмущаются. Обещал каждый день, а у меня снова какой-то локальный апокалипсис. Конечно, я немного утрирую, но иногда и правда бывает недописанины. Да, мне стыдно, что не держу свое слово. И каждый раз говорю себе, что не стоит так тесно общаться с читателями, ведь им не столь важна твоя личная жизнь, как твое творчество. Это, наверное, правильно, так что... И заму! Легкий толчок под ребра заставил меня вздрогнуть. Мика стояла рядом и мило улыбалась. «Ты чего такой задумчивый?» «Да так!» — улыбнулся в ответ. Размышлял о насущном. «Поделишься потом?» «Моими мыслями?» «И ими тоже!» После этих слов девушка лукаво подвигнула, И потянуло меня за остальными.